Восьмое. Линия отношений семьи точки КНМ. Одна из ключевых и глубоко символичных особенностей 20-го аркана это умение мудро проживать встречи и расставания. Такие люди обладают врожденной способностью видеть глубинный смысл в любых связях. Они понимают, что каждая встреча не случайна, а каждая потеря — это урок, завершение важного цикла или начала чего-то нового. Даже если отношения заканчиваются болезненно, человек не ломается окончательно. Он может страдать, переживать, терять опору, но всегда находит в себе силы подняться, переродиться и начать с чистого листа. Это не просто стойкость, это глубоко встроенное чувство, что за каждой кончиной Скрыт новый путь. В вопросах любви и партнёрства для него особенно важно мнение семьи и рода. Энергия Аркана тесно связана с родовой системой, и если близкие категорично настроены против его избранника, это может серьезно повлиять на его решение. В особо острых случаях он даже способен разорвать отношения, несмотря на чувства, если ощущает, что союз идёт вразрез с родовой логикой и не вписывается в семейную структуру. Он действует не из слабости, а из ощущения глубины ответственности перед родом. Однако, когда человек с двадцатым арканом выходит в свою силу, проходит внутреннее очищение и обретает зрелость, он начинает делать по-настоящему мудрые выборы в любви. Он учится слушать не только голос семьи, но и свой внутренний ориентир. И тогда его выбор становится точным, интуитивно правильным. В плюсе это люди, которые не ошибаются в выборе партнёра, потому что их ведет не страсть, не логика, а глубокое внутреннее знание, с кем? по пути на уровне души. Возможное место – способ знакомства с партнером. Н. Обладая глубоким уважением к семейным традициям и ценностям, человек с 20 арканом чаще всего встречает своего будущего партнера в атмосфере, наполненной родовыми вибрациями. Это может быть семейное торжество, юбилей, свадьбы новоселье, крестины или даже поминки – Места, где собирается семья и звучат родовые энергии, словно активируют в нем ту самую готовность к судьбоносной встрече. Нередко отношения с партнером начинаются на фоне заметной разницы в возрасте, социальном положении, образе жизни или уровне зрелости. Но для двадцатого аркана это не проблема, а наоборот — сигнал, что союз может быть кармически значимым. Такие несоответствия не пугают, потому что важнее внутренние ощущения узнавания, духовного резонанса и душевной глубины. В некоторых случаях отношения вырастают из крепкой дружбы или даже родственной по духу связи, которая с годами перерастает в нечто большее. Это не вспышка страсти, а плавный переход от доверия к любви, когда между двумя людьми уже есть основа. Уважение, взаимопонимание, искренность — такие отношения прочные, как фундамент, потому что в них с самого начала заложено главное поддержка, честность и желание расти вместе. Человек с двадцатым арканом редко выбирает поверхностно. Он тянется к тому, с кем можно строить не просто пару, а настоящую судьбу, часто вплетенную в родовую линию или духовную миссию. Общий характер отношений. Если человек с двадцатым арканом делает осознанный и верный выбор партнера, его союз, как правило, становится крепким, стабильным и зрелым. Такие отношения строятся не на поверхностной страсти, а на внутреннем резонансе, уважении и глубоком понимании. В правильной паре человек раскрывается как надежный, верный, ответственный партнер, способный поддерживать гармонию и решать возникающие вопросы без драмы разрушений. В таких союзах почти не бывает острых конфликтов. все проживается через мудрость и внутреннюю устойчивость. Однако судьба человека с этим арканом не всегда идет по гладкому сценарию. В ряде случаев он может столкнуться с внезапным и болезненным расставанием которая переворачивает все с ног на голову. Это может быть конец значимых, казалось бы, нерушимых отношений, и тогда человеку предстоит пройти через внутреннюю трансформацию, своего рода смерть старой личности, чтобы возродиться обновленным с другим взглядом на любовь, на себя, на мир. Такой опыт, хотя и тяжелый, всегда несет глубокий смысл и духовный рост». Особая черта людей с 20-м арканом — сильная связь с родом. Им крайне важно, чтобы семья, особенно родители, одобряли их выбор. Поддержка рода для них — это не просто формальность, а своего рода энергетическое благословение, которое дает отношениям дополнительную силу. Если род категорически против, человек может чувствовать внутренний конфликт и разрыв между сердцем и долгом, Иногда это приводит к отказу от любви ради лояльности к семье. Идеальный сценарий для 20 аркана — это союз, в котором есть не только любовь, но и поддержка рода, принятие, родовая согласованность. Тогда отношения становятся не просто личной историей, а частью большой кармической задачи, где через любовь исцеляются и объединяются целые поколения. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Уважайте его связь с родом. Не обесценивайте тему семьи, традиций и предков. Для него это святое. Принятие и уважение к его родовой системе — ключ к его доверию. Второе. Будьте готовы к глубоким разговорам. Поверхность в общении быстро обесточивает такого человека. Он тянется к партнеру, с которым можно обсуждать смысл жизни, судьбу, карму и внутренние процессы. Третье. Не бойтесь трансформации в отношениях. С таким партнером отношения будут развиваться волнами. Обнуление, рост, перерождение. Важно быть гибким и не цепляться за стабильность любой ценой. Четвертое. Давайте ему право на одиночество и тишину. Ему нужно время для переосмысления, внутренней работы, перезагрузки. Не лезьте, когда он уходит в себя. Это его способ восстановиться. Пятое. Будьте честны и прозрачны. Ложь и манипуляции мгновенно считываются. Этот человек очень чувствителен к фальши и не просит предательства. Шестое. Развивайтесь вместе с ним. Застой убийцы отношений для 20 аркана. Если вы не растете, не меняетесь, не ищете глубину, вы просто выпадаете из его поля. Седьмое. Умейте прощать и завершать циклы. В отношениях будут моменты, когда придется отпустить старые обиды, начать на чистом листе, переосмыслить роли. Восьмое. Поддержите его в кризисные моменты. Человек с этим арканом проходит через мощные личные обнуления. В эти периоды не обвиняйте и не требуйте, а будьте опорой даже молча. Девятое. Не пытайтесь его контролировать. Этот человек принадлежит не только вам но и большой системе, роду, миру, миссии. Дайте ему свободу, и он останется с вами. Десятое. Разделите с ним его духовные поиски. Даже если вы далеки от эзотерики, важно проявить интерес, не высмеивать, а поддержать его путь. Это его способ понять себя и свою роль в мире. Одиннадцатое. Будьте союзником, а не критиком. Его внутренний критик и так работает по полной. Ваша задача — поддерживать, вдохновлять и укреплять веру в себя, а не добивать в уязвимые моменты. 12. Признайте его право быть другим. Он может мыслить нестандартно, жить по своим законам, отличаться от большинства. Примите это как дар, а не как странность. Возможные проблемы в отношениях. Точки КМ. В контексте отношений двадцатый аркан прежде всего указывает на глубокую и неразрывную связь с родом, а также на важность раскаяния, принятия своей ответственности и внутренней работы над собой. Этот аркан буквально требует, чтобы человек не прятался за гордость или упрямство, а осознал, что его путь — это не только любовь, но и исцеление через честность и смирение. Если человек не готов признавать собственные ошибки, не способен идти навстречу, уступать в важных моментах, прислушиваться к партнеру и гибко реагировать на вызовы, отношения будут сталкиваться с кризисами. Упрямое сопротивление переменам, желание быть всегда правым, отказ видеть свою часть в конфликте – все это способно разрушить даже самый перспективный союз. Однако сила 20-го аркана в том, что через трудности он ведет к очищению и возрождению. Этот путь может быть непростым. Но если человек готов работать над собой, раскаиваться, меняться и расти, то любые испытания становятся не концом, а переходом в более зрелый и осознанный этап отношений. В плюсе 20-й аркан открывает путь к глубокой, прочной, почти духовной связи с партнером, в которой есть искренность, прощение, поддержка и совместный рост. Такой союз не просто спасает от одиночества, а становится опорой, точкой силы и настоящей, благословением от рода. Потенциальные проблемы. Первое. Сильная зависимость от мнения семьи. Человек не может выстраивать отношения независимо. Любое несогласие родителей или рода воспринимается как приговор. Второе. Невозможность отпустить прошлые отношения. Застревание в старых связях, сожалениях, обидах. Тянется энергетический хвост от бывших. Третье. Резкие судьбоносные расставания. Все было хорошо, и вдруг отношения рушатся как будто сверху, часто без логичных причин. Четвертое Сложности с выбором партнера, Страх ошибиться в зависимости от мнения семьи. Внутренний конфликт между «хочу» и «надо». Пятое. Невозможность быть гибким в отношениях. Человек действует жестко по принципу «или по-моему, или никак». Шестое. Кармическая повторяемость сценариев. Повторяются одни и те же ошибки. Типы партнёров, ситуации предательства, боли, зависимости. Седьмой — сложности с прощением. Человек долго носит обиду, не может забыть измену или предательство, даже если хочет. Восьмой — жертвенность в отношениях. Склонность спасать партнера, тащить отношения на себе, растворяться в другом. Девятое — ощущение, что любовь равно страдания. Подсознательная установка, что счастливые отношения невозможны без боли, борьбы или потерь. Десятое — скрытые родовые запреты на счастье в любви. На уровне подсознания — чувство, что в нашем роду счастливых пар не бывает. Как сделать отношения гармоничными? Первое — очистить хвосты прошлого, завершить старые отношения, просить бывших партнеров, проработать обиды и травмы. Гармония начинается с внутренней чистоты. Второе — принять и проработать родовые сценарии, понять, какие родовые шаблоны ты повторяешь жертвенность, разводы, одиночества и осознанно выйти из них. Гармония невозможна на костях предков, только через примирение и исцеление. Третье — прислушиваться к голосу интуиции, а не только к мнению семьи. Мнение семьи важно, но не должно быть диктаторским. Если душа знает, что это твой человек, доверься себе. Двадцатый аркан требует баланса между родом и личным выбором. Четвертое ⁇ строить отношения на духовной и эмоциональной глубине, не поверхностно, не для галочки, а по-настоящему, с душой, смыслом, ростом. Для двадцатого аркана любовь ⁇ это путь, а не просто комфорт. Пятое ⁇ регулярно очищать отношения от накопленного негатива, проговаривать, отпускать обиды, не копить раздражение. Лучше болезненный разговор, чем вялое молчание. Шестое — быть готовым к перерождениям внутри пары. Иногда отношения будут умирать, чтобы переродиться на новом уровне. Не бойтесь кризисов, они очищают. Двадцатый аркан — это цикл, смерть, трансформация, новая жизнь. Седьмое — уважать путь и прошлое партнера, Принятие того, кем он был, через что прошел важнейший элемент доверия. Ты не только партнер, но и свидетель его духовного роста. Восьмое делиться своими внутренними изменениями, делать партнеры участником своих трансформаций, а не отдаляться в тишину. Гармония это совместное развитие, а не бег параллельными дорожками. Девятое поддерживать в ключевые моменты жизни, особенно в переломных периодах кризис, потери, переезды, смена ценностей. Для двадцатого аркана важна фигура того, кто рядом, когда рушится все. Десятое. Строить отношения на честности и духовной открытости. Не играть роли, не скрывать чувства, не бояться быть уязвимым. Двадцатый аркан не терпит фальши, он требует полной внутренней правды. Одиннадцатое. Идти вместе через осознанное обнуления. Иногда нужно оставить позади не только прошлое, но и старую версию отношений. И начать заново, уже как новые люди. Обнуление. Не смерть — это шанс на лучшее. Создавать общее духовное пространство, совместные медитации, ритуалы, цели, разговоры о высоком. 20-й аркан раскрывается через ощущение смысла, миссии, глубины.